одновременно поднимая бессознательное до уровня религиозного феномена. Примечание. Интересно заметить, что позиция Юнга в психологии религии во многом предвосхищена Уильямом Джемсом, а позиция Фрейда в существенных моментах сходна с позицией Джона Дьюи, Джеймс называет религиозный подход одновременно беспомощностью и жертвенной установкой, которую индивид вынужден принять в отношении того, что он постигает как божественное. Как и Юнко он сравнивает бессознательное с теологическим понятием Бога. В то же время тезис теолога, что религиозный человек движим внешней силой, доказан, ибо одной из особенностей действия подсознания является то, что оно принимает объективное обличие и представляется субъекту в качестве внешней силы. В этой связи между бессознательным или в терминологии Джемса подсознательным и Богом. Дженс видит звено, соединяющее религию и психологическую науку. Джон Дьюи различает религию и религиозный опыт. Для него сверхъестественные догмы религии ослабили и иссушили религиозные отношения к человеке. Противоположность между религиозными ценностями в моем понимании и религиями невозможно преодолеть. Именно в силу того, что эти ценности столь важны, должно быть уничтожено их отождествление с верованиями и культами. Как и Фрейд, Дьюи утверждает, люди никогда полностью не использовали своих собственных сил для достижения блага в жизни, потому что надеялись на некоторую внешнюю для себя и природы силу, надеялись, что она сделает то, за что они сами были ответственны. Обратимся также к позиции Джона МакМеррея в его структуре религиозного опыта. Он подчеркивает различия между рациональными и иррациональными, добрыми и злыми религиозными эмоциями. В противовес релятивизму Юнга, он утверждает, никакой рефлективной деятельности нельзя оправдать, если она не достигает истины и значимости и не избегает ошибки и лжи.